Пыль оседала на трупах, которые были привязаны поперек седел, лицом вниз, и раненые, и те, кто шел рядом с ними, тоже были покрыты густым слоем пыли. Здесь, на этой дороге, их и увидел Ансельму сквозь поднятую ими пыль. Он пересчитал мертвых и раненых и узнал пулемет глухого. Он не догадался тогда, что было в этом свертке, привязанном к стременам, и колотившим по ногам лошадь, которую вели под устцы, но позднее, поднявшись в темноте по дороге в лагерь на тот холм, где отстреливался Глухой, он сразу понял, что было в длинной скатке из пончо. В темноте он не мог распознать, кто был здесь с Глухим, но он пересчитал трупы и пошел в обратный путь к лагерю Пабло. Шагая в темноте совсем один, Чувствую, как страх леденит ему сердце после только что увиденных воронок от бомб. После этих воронок и после того, что предстало перед ним там, на вершине, он отгонял от себя все мысли о завтрашнем дне. Он шел и шел, стараясь как можно скорее принести эту весть в лагерь. И на ходу он молился за душу глухого и за души тех, кто был в его отряде. Он молился в первый раз с тех пор, как началось движение. Пресвятая дева злочайшая, нет конца милостям твоим, — молился он. Но ему не удалось отогнать от себя мысли о завтрашнем дне, и он думал, «Я буду исполнять все, что мне скажет Инглес, и так, как он скажет. Но сделай так, Господи, чтобы я все время был рядом с ним, и чтобы его распоряжения были точные, потому что мне не совладать с собой, если нас будут бомбить с самолетов. Господи!» Помоги мне завтра вести себя так, как подобает мужчине в последний час. Господи, помоги мне понять то, что потребуется от меня завтра. Господи, помоги мне совладать своими ногами. Сделай так, чтобы я не побежал в минуту опасности. Господи, помоги мне завтра вести себя так, как подобает мужчине во время боя. И если уж я обратился к тебе за помощью, а ты знаешь, что я не стану просить попусту, «Исполни мою просьбу, я больше ни о чем не буду просить тебя». Шагая в темноте, он почувствовал облегчение от молитвы, и теперь он верил, что будет вести себя завтра, как подобает мужчине. Шагая по склону вниз, он снова стал молиться за глухого и за его людей и вскоре вышел к верхнему посту, где его окликнул Фернандо. «Это я», — ответил он, — «Ансельмо». «Хорошо», — сказал Фернандо. — Знаешь, что с глухим? — спросил он Фернандо, когда оба они стояли в темноте у подножия большой скалы. — А как же? — ответил Фернандо. — Пабло все нам рассказал. — Он был там. — А как же? — с тупым упорством повторил Фернандо. — Он пошел туда, как только кавалерия скрылась. — Он рассказал про... — Он все нам рассказал, — ответил Фернандо. «Что за звери эти фашисты? Мы должны сделать так, чтобы в Испании не было таких зверей!» Он помолчал, потом сказал с горечью. «Они понятия не имеют о том, что такое человеческое достоинство». Ансельмо усмехнулся в темноте. Час назад он даже не мог бы себе представить, что будет когда-нибудь опять улыбаться. «Ну и чудак этот Фернандо», — подумал он. «Да», — сказал он Фернандо. — Их надо многому научить. У них надо отобрать все самолеты, все автоматы, все танки, всю артиллерию и научить их человеческому достоинству. — Совершенно верно, — сказал Фернандо. — Я рад, что ты согласен со мной. Ансельмо оставил Фернандо наедине с его достоинством и пошел вниз к пещере.